Перрон ни в чём не признался, однако король заточил его в паладиевой башне. Всякая надежда покинула Палатинидов, но пробил час и вернулся в их края космогоник, творец трёх планет. Пригляделся он издалек порядком на Актинурии и сказал себе «Так быть не должно», после чего соткал тончайшее и самое жёсткое излучение поместил в нём, как в коконе, своё тело, чтоб дожидалось его возвращения, а сам принял облик бедного солдата-обозника и на планету спустился. Когда темнотою покрылось всё вокруг, и лишь далёкие горы холодным кольцом освещали Платиновую долину, космогоник попробовал подойти к подданным Архитория, но те его всячески избегали в страхе перед урановым взрывом. Он же тщетно гонялся то за одним, то за другим, не понимая, почему они пускаются от него наутек. Так вот кружил он звенящим шагом по взгорьям, похожим на рыцарские щиты, пока не добрался до подножия башни, в которой томился закованный перрон. Увидел его перрон сквозь решетку и показался ему космогоник, хоть и в обличии скромного робота, не похожим на прочих полатинидов, ибо он не светился во тьме, но был темен, как труп.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 «Терпи и жди», — отвечал ему инженер, — «и дождёшься». Пошёл космогоник в самые глухие Октинурийские горы и три дня искал кристаллы Кадмия, а нашедший раскатал их в листы, ударяя по ним палладиевыми булыжниками. Из Кадмиевого листа выкроил он шапки-ушанки и положил их на пороге каждого дома. Полотениды, увидев их, удивлялись, но точно надевали, и б был было зимой. Ночью появился среди них космогоник и прутиком раскалённым размахивал так скоро, что получались огненные линии. Таким манером писал он им в темноте. «Можете сходиться без опаски. Кадмий убережёт вас от урановой гибели». Они же, считая его королевским шпионом, не доверяли его советам. «Космогоник, разгневанный их неверием, пошёл опять в горы, насобирал там руды урановой, выплавил из неё серебристый металл и начеканил сверкающих дукатов. На одной стороне сиял профиль архитория, на другой — изображение его шестисот рук. Нагруженный урановыми дукатами воротился космогоник в долину и показал полатинидам диво дивное. Бросал дукаты подальше от себя, один на другой, так что выросла из них звенящая горка.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 Словно целое кольцо лун упало с небес и опоясало горизонт. Вспыхнул ужасающий свет. Эта груда дукатов урановых в королевской казне превысила меру, и началась в ней цепная реакция. Взрыв поднебесный разнес дворец и тушу металлическую архиторию, и мощь взрыва была такова, что 600 оторванных рук тирана полетели в межзвездную пустоту. Радость воцарилась на Актинурии. Перрон стал ее справедливым правителем. Космогоник же. Вернувшись во тьму, извлек свое тело из лучистого кокона и полетел опять зажигать звезды. А 60 архиториевых рук до ныне кружит вокруг планеты, словно кольцо Сатурного. и чудным сияют блеском, стократ сильнейшим, нежели свет радиоактивных гор. И радостно говорят, полатиниды. «Он, архиторий, по небу катится!» Поскольку же многие и поныне его катом именуют, народилось отсюда присловие, которое добрело и до нас после долгого странствия межостровов галактических. «Покатился кат на закат».